Глава шестая Скоро, скоро мы ляжем к северу головой Скоро, скоро укроемся северной травой К тому времени я уже несколько лет как оставил беспокойную Но столь необходимую для настоящего медика практику на скорой помощи И стал в нашей больнице терапевтом, причем ведущим Едва не вторым лицом после главврача Как-то я дежурил, и дежурство, помнится, было спокойным. Только вечером получился срочный вызов из РТС «Заря» на маточное кровотечение у женщины 32 лет. Ночь была тихая, лунная, с небольшим морозцем. До зари километров 15, так что я с легким сердцем отослал туда наш драндулет, ибо всегда считал, что лошадок наших надо по елику, возможно, беречь. После обхода я, как всегда, угнездился в ординаторской, Приказал дежурной сестре чаю, а сам занялся приведением в порядок своей довольно запущенной документацией. Но не тут-то было. Мой Вася Кот, врач скорой, позвонил из зари и сообщил, что положение больной тяжелое, и он решил вести ее к нам. Ну, дело привычное. Я позвонил хирургу, он же гинеколог, он же уролог и прочее. Разбудил его и велел явиться, затем распорядился насчет операционной. Через час ее привезли. Как оказалось, ее сопровождал муж, и это было кстати, потому что больная была в беспамятстве, а историю болезни надлежало заполнять. Все наличные силы мои были задействованы в смотровой, и историей болезни пришлось заняться мне самому. Я вышел в предбанник». На драном диване сидел там, уткнувший лицо в ладони, мужчина в потрепанном костюме. На полу возле него неопрятной грудой громоздились тулупы, невзрачных расцветок платки и еще какое-то тряпье. Поверх валялись скомканные, окрашенные кровью, то ли полотенца, то ли разорванные простыни. «Вы муж?» — спросил я громким деловитым голосом. Он поднял голову и посмотрел на меня. Лицо у него было узкое, обтянутое, желтоватого цвета. Светлые волосы острижены наголо. Из-под щетины виднелись зажившие шрамы. И широкая черная повязка пересекала это лицо и череп, закрывая левый глаз. «Билли Бонс!» — промелькнула у меня ненужная мысль. «Да», — Сипл отозвался он и воздвигся. «Был он высок, немного выше даже, чем я» но неимоверно худой, до болезненности. И еще я механически отметил, что на потрепотном пиджаке его не хватало пуговиц, и что под пиджаком у него сероватый свитер грубой вязки с растянутым воротом. Я завел его в ординаторскую, усадил на табурет перед собой, достал бланк и отвинтил колпачок авторучки. «Имя?» — спросил я. «Мое?» — спросил он и прокашлялся. — Нет, пока не ваше. Имя больной. — Да, конечно, извините. Имя Волошина Нина Николаевна. — Год рождения. Тридцать девятый. — В браке? — Да, со мной. Больше десяти лет. — Беременна? — Нет. нет — Нет-нет. Точно нет. Он заерзал на табурете, устраиваясь поудобнее, и положил перед собой на стол сцепленные руки. Огромные масластые конечности, окрашенные въевшейся ржавчиной и машинным маслом. Что-то было с ними не в порядке с этими конечностями. Но приглядываться я не стал. Я положил ручку и спросил. «Что с ней случилось?» «Точно не знаю», — ответил он звонким голосом, и я понял, что он на грани истерики. «Наверное, подняла что-нибудь тяжелое, не под силу. У нас там в бараках...» «Да». «Вы вот что, доктор». — Отметьте, в шестьдесят пятом у нее был выкидыш на нервной почве. И потом она на учете. — Да, и еще у нее резус отрицательный. — Так. — А на каком учете? — В психиатрическом. Два года в психушке сидел. Я записал и снова посмотрел на его лапы. Вот оно что. На правой руке не было безымянного пальца. Культяпка почти под корень. — Так, — сказал я а прежде у нее такие кровотечения были, он не успел ответить. Дверь приоткрылась, просунулась дежурная сестра и деловито произнесла. «Алексей Андреевич, вас срочно». Я встал. «Вы здесь посидите?» — сказал я. «Подождите минутку». Я уже знал, в чем дело. За дверью сестра подтвердила шепотом. Умерла. В смотровое уже было пусто, только хирург мылся над раковиной в углу. Когда я вошел, он повернул ко мне виновато агрессивную физиономию и пробубнил. Ничего не получилось. Клиническая. Я подошел к столу. Она лежала на спине, вытянутая во весь невеликий рост, голая, серовато-голубая, до изумления тощая, так что все ребрышки проступали сквозь кожу, и коленные маслы не давали сомкнуться прямым, как палки бедра, и светло-коричневые пятаки плоских сосков казались нарисованными на ребристой поверхности груди. Глаза были закрыты, личико с кулачок было совершенно кукольное, синеватые зубы сухо блестели меж полураскрытыми белыми губами, и роскошные черные волосы, разбросанные по изголовью, были пронизаны седыми прядями. «Как ее фамилия, Алексей Андреевич, не знаете?» – спросил хирург, присев у столика и раскрывая блокнот. «Кажется, Волошина машинально пробормотал я. У меня там записано». Я еще не договорил, когда сумасшедшая, но точная догадка озарила меня, и я внезапно понял, чей этот труп лежит передо мной и кто дожидается меня в ординаторской. Никогда я не понимал и не пойму, наверное, как работает подсознание. «Мало ли Волошиных на свете?» И ничто не было столь далеко от меня той январской ночью, как Ким Волошин. И никто не мог меньше напомнить мне о Киме, чем тощий человек в пиджаке с оторванными пуговицами, с черной повязкой через глаз, с изувеченной рукой. «Что?» — спросил я. Сестра стояла с простыней в руках и вопросительно смотрела на меня. И хирург смотрел на меня с любопытством. «Да», — произнес я нетвердо, — «конечно, вывозите». Сестра накрыла труп, отступила от стола и перекрестилась. «Алексей Андреевич», — сказал хирург, — «а как насчет анамнеза? Говорят, с нею муж приехал. Хоть бы с его слов составить». «Не, «Я сам, сам», — проговорил я поспешно, — «это я сам. А ты пока набросай диагноз и прочее, потом впишешь». Я стиснул зубы и вернулся в ординаторскую. Когда я вошел, он поднял голову и уставился на меня своим единственным глазом. Я глотнул в сухую, медленно обошел стол и сел напротив него. Затем проговорил, глядя в сторону. — Вот, значит, как. — Такое, понимаешь, дело, Ким. Он перебил меня, голосом чуть ли не деловитым. — Умерла? Я кивнул и стал торопливо объяснять что подробности покажет вскрытие. Могло бы помочь переливание крови, она потеряла массу крови, но у нее же резус, ты сам знаешь. А такой крови не то, что в Ташлинске. В Ольденбурге, пожалуй, не найти, а то и в самой Москве. Он слушал, не перебивая, прикрыв глаз тяжелым темным веком. А когда я, запыхавшись, умолк, подождал несколько секунд и сказал, не надо оправдываться, Лешка, ничто бы ее не спасло. Ни Альденбург, ни Москва. Не сегодня, а так послезавтра бы. Все равно отмучилась бедняжка. Я сейчас же полез в тумбочку стола, извлек емкость со спиртом и стакан, налил граммов сто, долил водой из графины и протянул ему. «Выпей, Ким». Он усмехнулся деревянно. «Ну, раз медицина не против...» Он залпом выпил, вытер заслезившийся глаз А я, суетясь, развернул, прихваченный из дома бутерброды. «Закуси». Он отломил корочку, понюхал и стал жевать. «В сущности...» — произнес он почти рассудительно. «Она была давно уже обречена. Любовь, доброта, великодушие... Они жестоко наказываются, Лешка. Жестоко и неизбежно. Я разозлился. Должно быть, уже пришел в себя». И «Это все философия, Ким. По три копейки за идейку. Но как она дошла до такого состояния? Ты что, голодом ее морил?» Он медленно покачал головой. Эта история долгая, Леша. А в последнее время Нина почти ничего не ела. Не могла. Ничего в ней не держалось. Пытался наладить ее к медикам, ни в какую. Там в бараке бабы пытались лечить ее насильно». Ворожей каких-то позвали, знахарок, травки, настойки, заговоры. Очень ее любили. Да ничего не вышло, как видишь. Она же психическая была, что ты хочешь. Он постучал пустым стаканом по емкости со спиртом. Я налил. Он выпил и отколупнул еще одну корочку, стал жевать через силу. Вид у него сделался задумчивый. «И давно ты здесь?» — спросил я. «В Ташлинске?» «Да не так уж чтобы. Прошлым летом мы приехали. Слава богу, в бараке сразу комнатушку дали, мыкаться не пришлось». «А я и не знал», — проговорил я. И добавил неискренне. «Так ведь не все же время ты в этой заре околачивался. В город, наверное, не раз набегал. Чего же ко мне не зашел?» «А зачем я тебе?» — спросил он равнодушно. — И ты мне? — Конечно, если бы тетя Глаша была жива. — Покойную маму мою звали Глафира Федоровна. — Не сразу узнал тебя, — промямлил я, чтобы что-нибудь сказать. — А я так сразу. Он взял емкость, налил полный стакан и залпом выпил и с клокотанием запил из графина прямо из горлышка. Вода полилась ему на грудь, И он, еще не оторвав горлышко от губ, стал растирать ее искалеченной рукой. «Э, «Ну и будет», — сказал я, решительно и спрятал емкость. «Будет, так будет», — вяло пробормотал он и прикрыл глаз темным веком. Затем он сделался слегка буин и обильно слезлив, заговорил непонятно и бессвязно и вдруг на полусловие заснул, уронив голову на стол. Я кликнул сестру и Васю кота, и мы выволокли его на диван, устроив ему постель из тулупов и шалей. Во время этой тягостной процедуры он только раз отчетливо произнес «А что мне на нее смотреть? Я уже насмотрелся. И попрощались мы давно уже». Произнес и впал в глубокое беспамятство. Утром его уже не было в больнице. Он исчез вместе со своими тулупами, да так ловко, что даже нянька не уследила. И Ким Волошин снова ушел из поля моего зрения. После того дежурства мне пришлось отлучиться из города, и как раз в это время из зари приехали на санях забрать тело на похороны. Говорили, был вполне приличный гроб, и было человек десять теплоукутанных женщин, вероятно, соседок Волошиных по неведомому мне бараку. Поезд из трех саней потянулся за затошлицу на новое кладбище, и, говорят, первые сани, Те, что с гробом, вел сам одноглазый ким, шел впереди, тяжело переставляя ноги, ведя под усы заиндивевшую лошадь. Похоронили Нину Волошину и, не возвращаясь в Ташлинск, уехали по правому берегу прямо на свою зарю. Работа у меня, как всегда, была выше головы, и лишь иногда я вспоминал рассеянно и недоумевал, как это могло случиться, что питомец прославленного Московского института журналистики очутился в мастерских за штатной РТС в глубокой провинции, а журналистка и дочка профессора Востокова нашла себе могилу в промерзшей башкир-кайсадской земле. И еще испытывал я нечто вроде обиды на выскочившего вдруг из небытия Кима, который вполне мог бы мне все сам объяснить, а вот не соизволил. Ну и бог с ним, насильно мил не будешь. Да и не желал я быть милым насильно. В общем, из-за деловой текучки и этого ощущения легкой неприязни Ким, скорее всего, снова выпал бы из моей памяти, но тут получилось одно неожиданное обстоятельство. Однако сначала я введу в рассказ еще одного героя. Имя ему Моисей Наумович Гольдберг.